Роман Германча сидел на прежнем месте, улыбался ей. Он в красной рубахе, на груди большой серебряный крест, как у попа. Длинные поповские волосы спутались и были влажны. На моложавом, со втянутыми щеками лице Германчи ласково блестели живые, но полные страдания глаза. «Эх, -э, Машка, здравствуй! Чего случилось?» Осведомился он и взял в рот трубку, раболепно поданную соседом. Всяк наровил подать шаману свою трубку. Наготовили, набили табаком, кури. «Ну, гермача», — сказала Марья Кирилловна, оправляясь, — «век не забуду». «Ой, и страх!» И медлило спросить о главном. «А вдруг...» Приказывала языку, но язык не имел. «Живой!» Беспечально прозвучал вдруг голос германчи из едучего махорочного облака. «Как же?» «Совсем живой!» «Чай пьет, сахар трескает, во!» «Где же?» «В тайге, в снегу», придвинулась Мария Кирилловна. «Далеко!» Германча. В медленном раздумье повернулся во все стороны и указал направо. «Там! Живой!» Усмехнулась, вынимая платок Мария Кирилловна. Рот ее кривился. «Живой! Здоровый! Красный!» «Шаманка спасла его! Девка из гроба встала!» Врал германча. «Барани бог, как... А черкесец покалел!» Марья Кирилловна и в горести, и в радости заплакала и, замерев, повисла у германчи на шее. В мире с жизнью, в тихой надежде возвращалась обрадованная мать домой служить коленопреклоненный, благодарственный молебин.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 в необъятной шерстяной фуфайке Якова Назарыча. Ему с дороги не здоровилось.